Михаил. Эпиграф. «Супружеская ссора, что муть в горном ручье быстро проходит». Японская пословица. Михаил шел по улице и от холода. Он опять забыл дома перчатки, руки приходилось прятать в карманах куртки, чего он не любил. Анжела в очередной раз выгнала его. Михаил не понимал, чего еще не хватает избалованной красавицы. Вроде с деньгами проблем нет, он владеет большой сетью кафе быстрого питания, это весьма прибыльный бизнес. Анжела может позволить себе все, что только захочет, от походов в лучшие косметические салоны и бутики, до поездок на модные курорты и даже на показы мод в Париж и Милан. Однако ее все время что-то не устраивает, всем она недовольна, и главное, она постоянно обвиняет его в мужской несостоятельности. «А ведь это неправда!» «Просто аппетит у Анжелы такой, что и Казанов бы взмолился, но ее упреки невыносимы». Михаил остановился и тупо уставился на дверь, перед которой оказался это был его офис. «Ну что ж, отлично. Переночать здесь, благо рядом с кабинетом оборудована маленькая комнатка с диваном». Михаил никак не мог понять, что заставляет его по-прежнему жить с Анжелой, но страх потерять ее был сильнее всех оскорблений, что она регулярно наносила ему, сильнее всех обид – Желание быть рядом с этой женщиной перевешивало все. Анжела родилась для того, чтобы покорять мужчин, вызвать восхищение одним своим присутствием. Тонкая гибкая фигура, точеные ноги, длинные вьющиеся волосы цвета меди, зеленые кошачьи глаза, чувственный рот, возбуждающий немедленное желание. Такая женщина никогда не останется без внимания, где бы ни оказалась. Михаил в душе был уверен, что только его деньги привлекли внимание красавицы Анжелы, потому что внешне он ничем не выделялся. Более того, его нельзя было назвать не то что красавцем, а хотя бы мало-мальски привлекательным. Белесые волосы, ресницы и брови, бледная кожа, покрывавшаяся красными пятнами в моменты волнения или просто сильных эмоций, широкие плечи, но короткие ноги, зато руки такие длинные, что создавалось впечатление, будто Михаил может коснуться ими земли, даже не наклоняясь. Анжела звала его «мой орангутанг». Кроме того, Михаил... страдал излишней потливостью, и никакие средства не помогали. В жаркие летние месяцы он чувствовал себя губкой, из которой сочится вода, при малейшей возможности бежал в душ или просто менял рубашку, однако и это не спасал. Ему постоянно казалось, что от него исходит зловонный запах, и боязнь этого превратилась в манию. Михаил использовал литры туалетной воды, в результате чего за ним постоянно тянулся шлейф аромата. Сотрудники офиса прозвали его за глаза «Мистер Кошарель». Мобильный телефон оторвал его от раздумий, это оказалось Анжела, а ее мелодичный манящий голос заполнил его душу. «Не шутка, ну куда ты пропал? Я уже соскучилась». И Михаил мгновенно забыл, что всего два часа назад томная красотка напоминала базарную бабу, визжащую, брыжущую слюной. «Ангел, дорогая моя, я уже бегу! Но успеть бы купить букет цветов! Анжела любит бордовые розы!»